письмах указываются дислокация, передвижение наших частей, их название, оперативное направление, данные о личном составе вооружений и другое. По одной только 59-й армии Волховского фронта, с 1 по 15 апреля, из числа обработанных 86 622 писем, оказалось 5238, разглашавших военную тайну. Военная цензура часто задерживала письма, в которых содержались условности. Корреспонденты в этих случаях заранее обговаривали между собой смысл переписки. Войска, вооружение, населенные пункты, командный состав армии, руководители партийных и советских органов. Понятия заменялись иными словами, известными определенному кругу лиц, поэтому в таких случаях военная цензура вынуждена была конфисковывать письма, содержание которых затрагивало вопросы, не подлежавшие оглашению. Количество изымаемой корреспонденции с фронта и на фронт было различным. Большее ее число пришлось на начало войны. Военная цензура тщательно просматривала переписку в тыл и обратно, и меры по пресечению инакомыслия принимались достаточно быстро и радикально. Они не сводились только к вымарыванию части текста или конфискации корреспонденции, а в ряде случаев направлялись для разбирательства в различные государственные органы власти и управления. Так... были обнаружены значительные нарушения законодательства в отношении семей военнослужащих. Например, в Куйбышевской области с 5 февраля по 5 марта 1942 года в потоке почтовой корреспонденции было зафиксировано и конфисковано 231 письмо родственникам красноармейцам с жалобами на непредоставление льгот и пособий. Жалобы эти носили семейно-бытовой характер, и достичь адресата могли только при недобросовестности или невнимательности контролера службы политконтроля. Но и официальные обращения к властям были мало полезными для заявителей. Из центральных инстанций жалобы, как правило, возвращались на места, к тем, на кого жаловались. Значительная часть жалоб рассматривалась с грубейшими нарушениями сроков или не рассматривалось вообще. На основе материалов военной цензуры составлялись обзоры о морально-психологическом состоянии и настроении войск и населения, которые направлялись в управление особых отделов НКВД СССР, а затем заинтересованные в получении данной информации наркоматы и другие ведомства. для обработки всей корреспонденции в установленные сроки задержка писем цензуры не должна была превышать 36 часов, негласные штаты политконтроля были увеличены на 2000 единиц. Нормы обработки документов на одного сотрудника за рабочий день составляла читка – 1000 писем, вскрытие – 6000 писем, заклейка – 4000 писем. Наркомы внутренних дел и начальники Управления Народного комиссариата внутренних дел требовали от работников военной цензуры обеспечения нормальных сроков прохождения корреспонденции, отмечая, что задержка почты вызывает недовольство со стороны населения и бойцов Красной Армии. В работе военной цензуры встречались серьезные недостатки, особенно в территориальных органах. Так, проведенная органами госбезопасности 5 ноября 1941 года, внезапная проверка учреждений связи в Свердловской области выявила, что исходящая корреспонденция в области, объявленная на военном положении, в том числе в Москву и Ленинград, не имели штампа военной цензуры в 1073 отправлениях. Это также свидетельствовало о том, что она не поступала на пункты В.Ц. В условиях тяжелых оборонительных боев летом и осенью 1941 года особое значение для каждого фронтовика имело своевременное получение писем. Вести из дома от родных и близких были связующим звеном тыла и фронта, помогали переносить трудности военного времени. Руководство НКВД принимало усилия для решения этой задачи. В частности, следило за разгрузкой военно-почтовых баз и военно-сортировочных пунктов, за своевременной рассылкой красноармейской корреспонденции и через командование соединений и частей устраняло недостатки в получении корреспонденции и печати адресатами. А 4 октября 1941 года Политбюро ЦК ВКПБ приняло специальное постановление о мерах ускорения доставки писем на фронт. Наркомат связи, комиссары соединений частей должны были обеспечить, чтобы вся поступающая в полевые почтовые станции корреспонденция отправлялась в части и соединения в день получения, а в самой части была бы немедленно доставлена бойцам и командирам. По установленному порядку в отделениях военной цензуры было запрещено подвергать перлюстрации корреспонденцию которая шла на имя руководителей партии и правительства нарушавшие это правило наказывались в административном порядке в работе военной цензуры встречались серьезные недостатки которые не зависели от цензоров хорошо известно что основным методом работы военной цензуры была читка писем и телеграмм. Но в отделениях в первые месяцы войны вообще не было никаких технических средств, даже простейшей лупы, не говоря уже о тех, которые позволили бы в полевых условиях читать скрытые тексты, например, залитые чернилами или обнаружить подделку. На фронте ряд особых отделов не уделяли никакого внимания военной цензуре. Такое отношение к возможности использования военной цензуры было в корне неправильным и приводило к тому, что ряд отделений военной цензуры превращался в придаток военно-полевых баз. Руководство Народного комиссариата внутренних дел, особых отделов фронтов, армий, корпусов и дивизий принимали необходимые меры для повышения эффективности работы военной цензуры. В частности, отмечалось, что материалы военной цензуры находятся вне поля зрения политического аппарата, не соблюдается военная тайна. Поэтому предлагало руководству Красной Армии и Военно-морского флота обязать политические органы более активно вести среди красноармейцев и командиров Разъяснительную работу о сохранении военной тайны, выпустить для фронта специальные открытки и конверты с лозунгами, пропагандирующими необходимость сохранения военной тайны и соблюдения строгой бдительности, в частях и подразделениях выделить специальных лиц, которые писали для малограмотных бойцов письма, проинструктировав их о том, что следует сообщать своим родным. При руководстве особыми отделами военной цензуры основное внимание уделялось разработке мер по пресечению враждебной деятельности противника. Конфискованные письма гражданского населения антисоветского и провокационного характера, адресованные в действующую армию, передавались для оперативного использования. А конфискованные воинские письма направлялись в оперативные подразделения отделов военной контрразведки, в органы прокуратуры и милиции. По этим письмам принимались срочные меры к установлению отправителей, выявлению их антисоветских связей. Авторов наиболее злостных антисоветских писем, содержавших провокационные измышления, призывавших красноармейцев к измене родине, подвергали аресту. Письма членов семей военнослужащих, в которых они жаловались на непредоставление льгот, невыдачу пособий и другое, проверялись по существу, и в каждом отдельном случае принимались меры через местные органы власти к оказанию этим семьям соответствующей помощи. Таким образом, военная цензура во многом способствовала успешной деятельности органов госбезопасности. В военной цензуре сосредотачивалось значительное количество материалов о враждебных действиях, о совершении преступлений, документов по различным вопросам службы частей и подразделений Красной Армии и военно-морского флота. Своевременное рассмотрение информации материалов военной цензурой давало возможность не только устранять отмеченные недостатки, но и часто предупреждать негативные явления. Она пресекала попытки враждебных элементов использовать корреспонденцию, направляемую в части Красной Армии и тыловые районы Советского Союза, для деморализации армии и населения клеветническими измышлениями о положении на фронте и в тылу. Поэтому военная цензура контролировала входящую и исходящую корреспонденцию помогала оперативным подразделениям вести борьбу с антисоветски настроенными лицами и контрреволюционными организациями, выявлять авторов и распространителей анонимных антисоветских документов, проводить розыск агентов противника и других преступников. На основе материалов военной цензуры составлялись обзоры о морально-психологическом состоянии и настроении войск и населения, которые были основой для подготовки важных аналитических документов, где особое внимание уделялось фактам, свидетельствовавшим о неблагополучном положении в ряде районов страны, оказывавшим негативное влияние на боеспособность советских воинов. Вся информация военной цензуры направлялась в управление особых отделов Народного комиссариата внутренних дел СССР а затем в наркоматы и другие ведомства. Специальные сообщения докладывались непосредственно в Государственный комитет обороны и ЦК ВКПБ. Эффективным средством в борьбе с нацистской разведкой и дезинформацией гитлеровского командования была радиоразведка, которая включала и радиоигры, открывавшие широкие возможности для осуществления агентурных комбинаций. Они проводились с использованием явившихся с повинной или задержанных фашистских агентов-радистов. 6 марта 1942 года при проверке документов на станции Бабаева был задержан немецкий разведчик Алексеенко, который рассказал о цели перехода на территорию СССР. А на следующий день Были задержаны Диев и Лихогруд. На следствии наиболее правдивые сведения дал Алексеенко. В результате показаний через приданную ему портативную радиостанцию он установил связь с радиостанцией немецкой разведки и передавал радиограммы, дезинформирующие немцев о работе железнодорожного транспорта. важное значение в плане дезинформации разведывательных органов противника, выявления и пресечения его подрывной деятельности имели оперативные игры. Вся работа по радиоиграм была строго централизована, как и дезинформация противника. Военная контрразведка действовала в тесном контакте с органами военных управлений, особенно с генеральным штабом Красной армии. и успешно проводила операции по дезинформированию немецкого командования и его разведывательных органов. Немецкой разведке передавались ложные сведения о сосредоточении на различных направлениях стрелковых дивизий, танковых армий и корпусов, армейских полков, кавалерийских дивизий, армейских штабов и другого. При введении радиоигр, Военные чекисты перехватывали каналы связи противника с агентами, выявляли на нашей территории шпионов и диверсантов, вызывали немецких агентов на штыл и захватывали их, перевербовывали и затем внедряли в разведывательные службы Германии. Одна из первых радиоигр была проведена в сентябре 1941 года. В результате было арестовано 10 вражеских агентов. Захваченная агентура Абвера давала возможность вскрывать планы и намерения немецкого командования, добывать данные, необходимые для розыска агентов и военных преступников, а также сведения о разведывательных школах Абвера. Одной из наиболее успешных была радиоигра под названием «Монастырь», начало которой относится ко времени разгрома частей вермахта под Москвой. В борьбе со спецслужбами Германии и ее союзниками, а также с антисоветскими элементами внутри страны, серьезную помощь работникам особых отделов оказывал оперативный учет органов госбезопасности. До войны в Советском Союзе на оперативном учете находились сотни тысяч граждан. Причинами постановки на оперативный учет были прежде всего данные, полученные от агентуры. Принадлежность к революционно-демократическим, то есть антисоветским, партиям, организациям, эсеры, меньшевики, анархисты и другие. Оппозиции, ВКПБ, троцкисты, бухаринцы и другие. Лица по признакам социального происхождения, бывшие помещики, заводчики, торговцы, кулаки и другие. Трудовые и специальные переселенцы. церковники и сектанты, а также бывшие офицеры, военные чиновники, военнослужащие, попавшие под подозрения и другие. На протяжении 1930-х годов органы госбезопасности постоянно направляли в центр специальное сообщение о засоренности наркоматов, судов и прокуратуры, колхозов, совхозов, сельских советов, кулацкими и антисоветскими элементами. В ряде случаев в результате таких проверок определенная часть населения превращалась в политически неблагонадежных и ставилась на оперативный учет. На 1 марта 1941 года общее число таких лиц составляло 1 миллион двести тысячи119 человек. С началом войны большее внимание было уделено военнослужащим, и той части населения, которое имело прямое или косвенное отношение к обороноспособности страны, боевой готовности Красной Армии и военно-морского флота. Целью оперативного учета, помимо постоянного наблюдения за поведением определенных лиц, было участие в организации оперативного розыска. Служба оперативного учета по запросам других органов госбезопасности, занималась подготовка справок о разрабатываемых лицах. На учете НКВД, в ведении которого находилась архивная служба страны, состояли граждане по признакам социального происхождения, агентурным донесениям и следственным материалам. Совершенствование оперативного учета – проводилась в связи с ростом агентурно-осведомительного аппарата и деятельностью органов госбезопасности на освобожденной от немецких оккупантов территории. После объявления военного положения была начата подготовительная работа к выселению социально опасных элементов. С 4 июля 1941 года на оперативный учет были взяты все лица вместе с их семьями пребывание которых на территориях, объявленных на военном положении, было признано нежелательным. А. Бывшие члены антисоветских политических партий, ныне проявляющие антисоветские пораженческие настроения. Б. Бывшие участники различных контрреволюционных организаций и групп, занимавшие в них в прошлом руководящее положение – и ныне продолжающие проявлять антисоветские и пораженческие настроения. В. Все бывшие кадровые троцкисты и правые, привлекавшиеся в прошлом к ответственности в партийном, судебном или административном порядке. Г. Все отбывшие срок наказания по обвинению в шпионаже, диверсии, терроре, вредительстве или повстанчестве. Д. Бывшие политбандиты, перебежчики, белые, харбинцы, выходцы из Монголии, на которых в настоящее время имеется компрометирующий их материал. Е. Лица, исключенные из ВКПБ по политическим мотивам, проявляющие в настоящее время недовольство и антисоветское настроение. Ж. Лица без определенных занятий и места жительства. уголовники-рецидивисты. При этом органам госбезопасности было предложено к внесению на оперативный учет подходить осторожно, предварительно проверяя имевшиеся в НКВД материалы и обязательно имея в виду, что среди указанных выше категорий могут оказаться отдельные члены и кандидаты в члены ВКПБ, орденоносцы, знатные стахановцы, Лица, члены семей которых находятся на службе в Красной Армии, военно-морском флоте или в органах НКГВ, НКВД. Семьи этих лиц подлежали выселению лишь при наличии на них особо серьезных, проверенных материалов, влекущих за собой арест глав семей. А нетрудоспособные мужчины и женщины старше 60 лет не выселялись. Выселение больных откладывалось до их выздоровления. 26 августа 1941 года директивой НКВД СССР номер 217 для усиления борьбы с немецкой агентурой, проникшей на территорию СССР вместе с лицами, эвакуированными из Прибалтики, территориальным органам было предложено выявить взять на учет и в агентурную разработку всех бывших участников основных националистических, литовских, латвийских и эстонских организаций. Через три дня Политбюро ЦК ВКПБ приняло специальное постановление о немцах, проживающих на территории Украинской СССР. Оно предписывало – состоящих на учете как антисоветский элемент, арестовать, а остальную часть трудоспособного мужского населения в возрасте от 16 до 60 лет мобилизовать в строительные батальоны и передать НКВД для использования в восточных областях СССР. Одним из существенных недостатков в работе органов госбезопасности по организации оперативного учета и агентурной разработке антисоветских элементов в военное время было необоснованное взятие на учет значительного числа советских людей иногда причиной постановки на учет бойцов и командиров Красной Армии были высказывания в состоянии раздражения несдержанность как следствие недовольства состоянием дел на фронте поведением командира, нехватке продовольствия, вооружения, боеприпасов и другое. Но брались на оперативные и лица, которые выражали сомнения в возможности победы в войне. Например, сержант Торн и писатель Колесников. Торн говорил, «Куда нам воевать? Везде видна наша бедность. Мне лично все равно, в какой стране жить». В нашей стране никто лучше не жил, чем в любой стране, где нет советской власти. Коммунизм нам не построить. Зачем полякам и украинцам освобождаться, когда они в настоящее время освобождены? Колесников среди красноармейцев заявлял, «Немецкая армия культурная и сильнее нашей армии. Нам немцев не победить. Смотрите, какая у немцев техника». А у нас что за самолеты, как кукурузники? Вся наша печать пишет неправду. Ко времени контрнаступления под Москвой оперативный учет уже был налажен и распространен фактически на сотни тысяч советских людей. Прежде всего на тех, кто проживал на оккупированной территории и для того, чтобы выжить, вынужден был работать на предприятиях и в учреждениях, оккупационных властей. Такое поведение многих из них квалифицировалось как пособничество врагу. Об этом можно судить по обширному документу указанию НКВД СССР номер 64 от 18 февраля 1942 года, подписанному Меркуловым. Приведем его полностью, чтобы получить представление о возросшем масштабе оперативного учета. Меркулов предложил вести следствие по делам арестованных немецких ставленников, опросами агентуры и по заявлениям местных жителей устанавливать и брать на учет. А. Личный состав разведывательных, контрразведывательных, полицейских и административных немецких органов, действовавших на временно захваченной противником территории, с указанием установочных данных и примет каждого лица. Б. Владельцев и жильцов домов, в которых размещались упомянутые выше органы и проживали в них официальные сотрудники или разведчики, а также обслуживающий их персонал. В. Агентуру германской военной разведки, гестапо и тайной полевой полиции, оставленную в данном городе-районе или переброшенную ранее немцами в наш тыл, резидентов, агентов-разведчиков, диверсантов, террористов, радистов, звездников, содержателей явочных квартир, проводников и переправщиков. Г. Членов магистратов, местных самоуправлений, старост, служащих полиции и других, административных немецких органов д изменников родины предателей провокаторов и немецких пособников оказывавших содействие оккупантам в проведении различного рода мероприятий выявление коммунистов партизан военнослужащих красной армии изъятие у населения продовольствия скота теплой одежды и другого е. E. Участников контрреволюционных, белогвардейских, националистических организаций, созданных немцами. Ж. Участников созданных немцами банд, которые использовались для охраны населенных пунктов, выполнения карательных и реквизиционных функций, выявления и задержания партизан и военнослужащих Красной Армии, бежавших из плена и вышедших из окружения, а также для бандитских налетов в нашем тылу. З. Содержателей радиостанций, складов, продовольствия и боеприпасов, оставленных немцами в нашем тылу для своей агентуры и бандитских групп. И. Членов и кандидатов ВКПБ и ВЛКСМ, прошедших регистрацию у немцев. К. Женщин, вышедших замуж за офицеров. солдат и чиновников германской армии l содержателей притонов и домов терпимости m всех без исключения лиц служивших в созданных немцами учреждениях и предприятиях вне зависимости от рода обязанностей исключив насильно мобилизованный контингент а также всех лиц добровольно оказывавших услуги немцев, какой бы характер эти услуги не носили. Н. Лиц, добровольно ушедших с немцами, членов их семей, связи, оставшиеся на нашей территории. Все перечисленные в пунктах А, В, Г, Д, Е, Ж, З, К, Л подлежали немедленному аресту. Остальных, подлежавших учету, было приказано обеспечить агентурным наблюдением. Во всех освобожденных районах был налажен учет арестованных членов семей, служивших в немецких административных органах и другие виды предательства.